Глава седьмая. Нам нужен хороший язык. вечерело У лесного ручья напоили коней. Артельные готовщики отмыли котлы и понесли их во враг. После ужина начали неспешно собираться. Перебрали и увязали по новой все вьюки, почистили и проверили оружие. Стемнело, как обычно, быстро, вот только западная сторона озарялась малинового цвета закатом. Раз — и все погрузилось в глубокую темноту. «Взвод!» «Становись!» — приглушенно скомандовал Гончаров. «Порядок движения мы уже обговаривали. Впереди основного отряда идет пятерка ерыгина Степан, самолично проверь, чтобы о коней хорошо обмотаны были. Вы — наши глаза, а вернее уши. Если будет турецкий разъезд, ваша задача его загоди обнаружить. Сигнал тревоги тот же, крик выпи. У вас с ним хорошо получается. Да и птица это ночная подозрение не должна вызвать... Как только услыхали посторонний шум, подали сигнал, и сразу уж с дороги в сторону. И мы точно так же, как и вы, делаем. — Есть, понял, ваше благородие, — кивнул старший дозора. — Доходите до того поворота, где большой валон на обочине лежит, и кричите совой, — продолжал наставлять прапорщик. — Там вас из пятерки Смирнова будут ждать. — Все спокойно? Значит, посылаешь гонца к нам. Мы в двух-трех сотнях шагов позади будем держаться. «На месте в лагере остается Клушин и Мурин. Вы ждете нас и караулите в яки. Как только мы подскочили, тут же их торочим на лошадей и сразу отъезжаем». Головной дозор ушел в ночь, и через несколько минут вслед за ним тронулся и весь отряд. Сведя коней по лесу, осеклали их у дороги и дальше уже двигались верхом. Держались на стороже, в руках у всех были мушкеты. Земля на многие версты была чужая, недооценивать турок было нельзя, с любой стороны мог выскочить их разъезд. — Сова, — кричит, — ваш брать, — подъехав ближе, произнес Блохин. — Вот опять. — Всем стой! — приглушенно скомандовал Гончаров. Действительно, с той стороны, куда они сейчас направлялись, донеслось еле слышное угуканье. — Отвечай! — толкнул леньку локтем прапорщик. Точно такой же крик совы полетел по окрестностям. Минуты через три раздался глухой топот копыт. «Свои!» — опустил ствол ружья Тимофей. «Тихо все, ваше благородие!» — доложился подскакавший драгон. «Из пятерки Смирнова Гришку Казакову встретили. Говорит, передайте господину прапорщику. Спокойно все вокруг». «Поехали!» — махнул рукой Гончаров. Через несколько минут отряд был у того поворота, где и должна была произойти встреча с разведчиками. Дальше на конях ехать было нельзя, и все спешились. — С дороги сведите, — распорядился командир, — и держите под седлом, подпругу не ослаблять, чтобы, если что, сразу вскочить можно было. С северной стороны на дороге мелькнули тени, и на них тут же нацелилась пара десятков ружей. — Свои и ваш бродь! — донесся знакомый голос. — Я это... Смирнов, не стрельните. — Опустить оружие, — скомандовал Тимофей. — Признали тебя, Марк, подходи. — Рассказывай, как тут у вас, что разглядели? — За дорогой мы и сами смотрели. Ты по крепости, и по переправе, главное, и поподробнее. — Так, понятно, — кивнул Смирнов. — Переправа паромная, между берегами толстенный канат натянут. Вот по нему и ходит эдакое то ли судно, то ли плод. Большая такая дура. Небось, телег десять за раз возьмет или с полсотни всадников. Баранов переправляли под вечер. Так все стадо на нее согнали, стояли, кучковались там. Теперь по караулам на берегу. На нашем полтора десятка человек при своем командире. Простые воины в войлочных колпаках, а у этого тюрбан на башке. Важный такой. Днем все ходил и покрикивал на всех. Потом баранины нажрался и спать завалился в шатре. Да, забыл сказать, они пару баранов из тех, что в крепость гнали... То ли выкупили, то ли им так их отдали. Вечером зарезали, мясо на костре пожарили и в казаны покидали вариться. Такой запах по окрестностям полетел. М -м -м. И Марк, зажмурившись, покачал головой. Мы за сотни шагов от них под кустами лежали, и то все слюной зашли. Баран — это хорошо. А по крепости, что скажешь? Перебил его Гончаров. — Ну, что сказать, ваше благородие. По всему получается, что немного там турок стряхнувшись продолжил Смирнов. «Нет, там и конные, конечно, есть, и пушкари с пехотой, но, кажется, мне пара тысяч всех вместе, не больше. Пехота на валах ковыряется, чего-то чинит все время. А конные у реки или в степи-то и время от времени большими и малыми отрядами куда-то отъезжают». «Пара тысяч, пара тысяч», — произнес задумчиво Тимофей. «Хорошо, если так, а если их вдруг гораздо больше?» и остальные внутри крепости сидят. Валы-то, небось, не смогли наши совсем срыть, когда уходили. Вдруг за ними еще есть турки. — Нет, никак не может быть такого, — покачав головой, уверенно заявил Марк. — Чего им там прятаться? Ну, пусть не две, 25 две с половиной тысячи человек в крепости, но уж никак не больше. — Да, язык нам точно нужен, — заметил прапорщик, — чтобы из его уст все, что наша команда интересует, прозвучало. Причем нужен хороший язык, знающий. Заметили, где этот старший караул, который в тюрбане находится? — Так точно, Тимофей Иванович, — кемнул Марк. — Как я и говорил, в шатре. В прошлую ночь один раз только видели его. Полая лука страна своих, и до утра уже его не слыхать и не видать было. Небось, сегодня будет так же. Баранина нажрался и теперь довольный спит. — Хорошо, если все именно так. — Произнес, обдумывая план захвата Тимофей. Пошли к остальным. Братцы, нужно человек пять самых крепких и проворных, обратился он к собранным драгонам. Те, кто не боится крови и силен в бойцовских поединках. Эта пятерка у нас поползет первой к караульным, чтобы взять у них старшего живым. Я пойду, пробасил Ченов, небось, с любым турком с дюжу. И я пойду, воскликнул Марк. — Кому, как не мне там быть, место, как свои пять пальцев выучил. — Я пойду. — Я? — загомонили остальные. — Чего уж мы, крови, что ли, не видали? Все после хорошей сессии залиты ей. — А ну тихо, — приглушенно рявкнул Гончаров. — Вы чего расшумелись? — Шепотом или в полголоса говорим. — Ладно, коль все желают, значит, сам буду выбирать. На захват языка идут. Унтер-офицеры Чанов или Лихачев. — а также Драгуны, Смирнов и Очепов. В пятом буду я сам. Ружья с собой не берем, у каждого только пара пистолей и кинжал. У кого с собой кинжала нет? — У меня, — протянул Лихачев. — Вы-то, ваш благородие, с Кавказа, все при них. А у нас как-то не особенно такое заведено. «Держи — Держи, — протянул ему свой Ленька. Назря осип, что не заведено, всегда может пригодиться. На параделе построение спрятал его, как на выезд, достал и на ремень в ножных. Ваше благородие, может, не надо вам с нами, прошептал лежащий рядом с командиром Чанов. Мы сами вчетвером, если что, справимся. Тимофей прижал палец к губам. Тише, Ваня, вместе пойдем, прошептал он еле слышно. Сейчас оглядимся только немного. Впереди, в шагах в двадцати от залегших в траве драгунов, отбрасывал блики света костер. Возле него было отчетливо видно сейчас две фигуры. Марк сказал, что караульная смена по пять человек. Где же остальные? Думал, пытаясь разглядеть в темноте берег Тимофей. Правее костра и позади, возле самой протоки, по его словам, ворот с натянутым на него канатом. Может, как раз возле него часовые стоят? Чуть-чуть левее костра, на берегу два шатра. Один для отдыхающей смены, другой для командира. Могут и здесь часовые дежурить, а могут и у реки. Вот это и опасно. Темень, ничего не видно. Хоть бы луна показалась. Взглянул он на небо, но наверху мерцали только лишь звезды. С другой стороны, и их самих часовым не видать, тем более тем, кто стоит возле костра. Ладно, будь что будет. И он, выдохнув, пополз левее освещенного костром большого круга. Главное, плавно, не дергаясь себе шума, тукала в голове мысль. Время уже за полночь. Небось, скоро часовые меняться должны. Все остроту чувств, старая смена потеряла. Левая рука, подтягивая тело, попала в куст колючки. Он чуть было не ойкнул. Больно. Почесав омундир ладонь, Тимофей продолжил ползти дальше. Вот и берег. Ползущий рядом Смирнов начал забирать резко вправо костер оставался сбоку шагах в десяти значит они должны сейчас находиться около пологового откоса и приблизиться к шатрам под телом зашуршал песок и галька тихо тихо словно успокоило сам себя тимофей еще немного еще чуть чуть впереди серило что то объемное вдруг донесся отчетливый звук зевка и бормотания кто то переступил с ноги на ногу и звякнул металлом часовой это шатры заметил Гончаров, сжимая в правой руке кинжал, чуть приподнялся, чтобы прыгнуть навстречу опасности. На его локоть легла рука Марка и, стиснув его, тихонько дернула вниз. Опустившись и прижавшись к земле, Тимофей лежал на ней, чуть дыша. «Тихо, тихо, все хорошо, никто никого не заметил, иначе тут бы стоял такой-то Успокаивал он сам себя. От большой серой тени отделилась поменьше и пошла в сторону костра. «Быстрее!» Выдохнул в ухо Марка, и они, привстав, перебежали к шатру. Следом за ним метнулись остальные из их пятерки. А вот за этим шатром виднеется еще один, и в каком же из них старший караула? Оглядываясь реющие тени лихорадочно думал Тимофей. Из левого раздавался храп обормотания. Похоже, тут общий для всего караула, прислушиваясь, решил он, а вот в этом совсем тихо. — Похоже, начальство изволит одно почевать, с полным, так сказать, комфортом и со всеми удобствами. — Сюда! — прошептал он, показав на правой шатер кинжалом. На цыпочках, малыми шажками они приблизились к входному пологу. От костра донесся смех и голоса нескольких человек. Похоже, отошедший от шатра часовой занял стоящих там разговорами. — На руку! Ощупывающий стену шатра пальца нашли сначала шов, а потом и край полога. А вот и проход. Тимофей потянул полок в сторону, и в открывшуюся щель нырнул Смирнов, следом за ним прогнувшись в пролез Ачепов. А потом он сам с Чановым. Впереди что-то звякнуло. Раздалось бормотание и вскрик, перешедший в глухой стон. «Только бы не прибили!» — мелькнула мысль. Пыхтяй тяжело дыша, двое драгонов подтащили ко входу грузное тело. «Ваня, вижи, прошипел Смирнов. «Ух ты! Бракат сволото! «Да ты его! В рот мой может тряпку засунули!» Под навалившимися фролом и марком извивался мыча турок. Рыжий врезал ему пару раз кулаком в бок, но он все не сдавался. «Эй! Неварвара, рода! «Эй, что там? Турецкий!» Послышалось от костра, и в сторону шатров пошла одна из фигур. «Лучше без шума, пока этого не утащили!» прошептал Тимофей и вместе с Лихачевым шагнул навстречу турку. В левую руку пистоль, правая сжимает кинжал. Шаг, еще шаг. Подходящий часовой встревоженно крикнул, и в воздухе раздался щелчок взвода курка. Тимофей, подобравшись, резко прыгнул вперед. Ослепительно ярко сверкнуло пламя, и тут же громыхнул выстрел. Я убит? Нет. Лезвие кама вошло более чем наполовину в грудь часовому. Хрип, еле слышный стон, и тело упало на землю. «Ура!» — раздался орел двух десятков голосов. Драгуны, залегшие в паре десятков шагов от костра и держа на перевес ружья с примкнутыми к ним штыками, ринулись вперед. «А -а -а — выскакивали с криками из шатратурки. Скинув пистоль, Тимофей разрядил его в их сторону. «Бам — Бам-бам-бам! — ударили выстрелы драгонов из его пятерки. Вырвав из кобуры второй пистоль, разрядила его. Мимо протопали первые драгуны из цепи. — Иваныч, живой! — воскликнул останавливаясь Блохин. — Ранен! — Живой, Леня, живой! — ответил Тимофей. — Осипа, глянь. Кивнул он на лежащую неподвижную фигуру. Друг подскочил к телу и с натугой перевернул его на спину. — Все. Готовый. Перекрестился он, стянув с головы фуражную шапку. — Ну, какой душу, Господи, раба твоего! На берегу мелькали тени, блестели в отблесках костра, штыки на ружьях. Справа, там, где стоял ворот с намотанным на него тросом, бухнул один, за ним второй выстрел, и вот ударила их целая россыпь. — Двое часовых совых там было, пробежал с докладом Еланкин. В нас стрельнули, и мы им в ответ. Одного пули сбили, а второго степка догнал и штыком. У нас ни в кого не попали. Взвод, всем осмотреться! Скомандовал, вытирая пучком травы лезвие камы гончаров. Чанов Иван, язык живой? Живой, ваш бродь! — Донесся ответный отклик. Да мы тут навалились на него, он же брыкался, считай, что прикрыли. На коня его. Распорядился Тимофей, и ось позабираем. Клоков, пошли за мной, позвал он пробегающего мимо драгона. На берегу выселась деревянная конструкция, отдаленно напоминающая огромную, перевернутую на бок шпульку от ниток с торчащими перекладинами. На противоположный берег уходил от нее канат толщиной с руку. У тебя ведь палаш? спросил у Клокова Тимофей. Руби им, канат, а потом вводы его. — Из костра возьмешь горящие полени и потом сам в ворот подпалишь. Все ясно? «Так точно, — Так на ваш благородие! — ряхнул драгун и, выхватив пола шарбанул по канату. — Пеньковый, толстенный! — уважительно проговорил прапорщик. — Такой плашом за раз не перерубишь, а уж тем более саблей. — Смотри, Семен, чтоб хорошо ворот разгорелся! — произнес он, глядя на противоположный берег. — Вон какая там света поднялась, кричат, мечутся! Им бы сюда всей массой подскочить, а уже никак. Во всяком случае, пока ночь, и даже часть дня у нас есть, но вот потом они все равно что-нибудь придумают и наведут переправу. Значит, нужно ждать погоню. Драгуны подогнали коней к берегу, обыскав лагерь, прихватив трофея оседлали их. Пылал, разгораясь на берегу, паромный ворот. В его свете темнели на расстеленном пологе тела восьмирых турок. «Уходим». Бросил, разворачивая коня, гончаров. «Пятерка Ерегина идет головным дозором. Остальные за мной». Через пару часов взвод был в своем лесном лагере. «До рассвета еще пара часов», — прокинул Тимофей. «Копаем могилу, хороним Гордеича и уезжаем», — распорядился он. «Торопись, братцы. Неизвестно, когда турки очухаются и за нами бросятся. Но погони ждать точно нужно. Мы тут на их земле и хорошо наследили». Лопаты с собой не было, и подрывали землю палашами. Провозились до зари. — Прощай, Осип Гордеевич! — произнес, стоя у могилы гончаров. — Прости, что не уберег. — Прими, Господи, в небесной чертоге твоя православного воина Осипа. И перекрестился. — Вечная память рабу Божьему Осипу! — напевно провозгласил Балахин. — Вечная память! Вечная память! — произнесли хором стоящий вокруг драгона. Погоним! натягивая на голову фуражку, бросил Тимофей. «Порядок следования у нас пока прежний. Ерыгин со своими в головном дозоре. Ваня, на тебе и Фроля личный язык. Глаз с него не спускайте. Вон он, какой кровью нам достался!»